— Моя жена тоже тонко чувствовала перемену погоды, — заметил Хобден. — Я видал, как перед грозой из-под щетки с ее волос летел дождь иск, точно с наковальни. Ну, а на вопрос она не отвечала. Та вдова была искательница, а ищущий иногда она ходит. Раз ночью лежала она в постели. Ей было жарко, и она чувствовала боль в теле. Вдруг... Пришла к ней сонная греза, постучала в свое окно и позвала «Два вайт-гифт! давай вайт-гифт!» Сперва, судя по мельканию крыльев и шороху, она подумала, что налетели синицы, но потом поднялась с постели, оделась и открыла дверь воздуху марша. В ту же минуту вайт-гифт почувствовала, что ей окружает какое-то волнение, сильный, как лихорадка, и озноб услышала также ропот и крикнула «Что это? О, что это?» «Что-то запищало, точно, лягушки в канавах». Потом послышался как бы стук стеблей тростника. Наконец большая прибойная волна стала колотиться в стену, и ее помешал вдове слышать. и раза спрашивала она, и три раза ропот моря заглушал ответ. Однако вдова выбрала спокойную минуту и опять закричала «Что случилось, Марша? Что давило мне сердце и волновало меня прошлый месяц?» В Ту же секунду маленькая рука дернула ее за подолплатье и, почувствовав это, вдова наклонилась. Том Шосмис раскрыл свой огромный кулак, посмотрел себе на ладонь и улыбнулся. «Не затопит ли море Марша?» — спросила вайт -Гиф. Она была истая, дочь своих князин. — Нет, — ответил тонкий голосок, — относительно этого будь спокойно спокойна. — ли подходит, — спросил опять вайт -Гиф. Только таких бедствий ждала она. — Нет, — относительно этого спи спокойно, — сказал ей Робин. Вдова повернулась была, собираясь уйти в дом, — Но раздались такие пронзительные, огорченные голоса, что байтгифт остановилась и снова спросила, «Если никакая беда не грозит родной мне плоти и крови, что я могу сделать?» Тогда маленькие существа окружили ее и стали просить у нее лодку, чтобы переправиться в ней во Францию и навеки остаться там. «На стене есть лодка», — ответила вдова, — «но я не в силах». Столкнуть ее в море не могу и переправить вас через пролив. «Дай нам на время своих сыновей!» — зазвучали голоса. «Позволь им управлять лодкой! О, мать! О, мать!» «Один из них не мой а другой слепой!» — ответила она. «И тем дороже для меня оба, а вы погубите их в бурном море!» Голоса дошли до нее, и она поняла, что ее просят также и дети. Этого она не могла вынести, и потому сказала, — Если вы уговорите моих сыновей, я не стану останавливать их. Большего от матери нельзя ждать. Тут зеленые огоньки замелькали затанцевали перед ней, и у нее голова закружилась, тысячи маленьких ног затопали вокруг. До вдовы донесся звон жестоких колоколов и рокот волн, яростно бивших о большую стену. Тем временем древние существа заставили сновидение разбудить сыновей вдовы. И вот Вайт Гифт увидела, как они оба вышли из дома и, не сказав ей ни слова, миновали ее. Она закусила губы и, заливаясь слезами, пошла за ними к старой лодке на стене. не мой и слепой спустили шлюпку в море. Молодые люди установили мачту... Натянули парус, и слепой сказал вдове, — Мама, мы ждем, чтоб ты позволила нам и благословила перевести их на тот берег. Шосми закинул голову и ползакрыл глаза. — Ах! — продолжал он. — Дова Вайт Гифт была хорошая, отважная женщина. Она стояла, крутила пальцами концы своих длинных волос и дрожала, как тополь. Фаризии заставили молчать своих детей и ждали тихо-тихо. Только на нее и надеялись они. Без ее позволения и благословения они не могли отплыть, ведь она была мать. Да, она дрожала, как осина. Наконец сквозь зубы сказала, «Отправляйтесь, я позволяю вам и благословляю вас». «Тогда я увидел». «Тогда, — говорят, — ей пришлось идти домой» точно против течения бурного потока. Дело в том, что Паризии неслись мимо неё Они летели по берегу лодки Все, все, стараясь убежать из жестокой старой Англии, вы могли бы слышать, как звенело серебро. Маленькие тюки падали в лодку, крошечные мечи звенели о щиты, невидимые пальчики царапали доски, когда два сына вдовы отталкивали шлюпку. Она оседала все ниже и ниже. Но вдова видела только своих сыновей, которые наклонялись к рулю. Парус надулся, они отплыли, и шлюпка погрузилась глубоко, как барк в рае, и скоро исчезла в прибрежном тумане. Вдова же Вайт Гифт опустилась на землю и плакала до рассвета. «Я и не знал, что она была там совсем одна». — заметил Хобден. — Да, вспоминаю, с ней остался тот, кого звали Робин, говорят, но она так горевала, что не хотела слушать его увещеваний. — Ах, ей следовало раньше сторговаться с маленькими существами. — Я всегда говорил это моей жене, — жаром произнес Хобден. — Она послала своих сыновей чистой любви. Она ощущала тяжесть, нависшую над маршем, и просто хотела просеять ее. Том мягко засмеялся. Она достигла этого. Да-да, взволнованные -да. мужчины, капризные девушки, страдавшие женщины, плакавшие дети, все почувствовали перемену в воздухе, как только улетели в Паризе. Люди вышли из домов свежие и... Веселые, блестящие, точно улитки после дождя. А вдова Вайтгифт сидела и плакала на стене. Ей следовало верить нам, следовало верить, что ее сыновья вернутся. она страшно беспокоилась. И вот через три дня лодка вернулась. — И, конечно, оба ее сына совсем поправились? — спросила Уна. — Нет это было бы противоестественно они вернулись к ней такими же какими она тослала их слепой ничего не видел не мой конечно не мог сказать что он видел вероятно поэтому то фаризи выбрали их но что обещал ты что обещал робин вдове спросил дэн что он обещал том притворился будто вспоминает это твоя жена ральф была урожденнаявай гифт Она тебе об этом не говорила? — Когда родился вот он, — Обдон указал на своего сына. Она наболтала мне целый короб всякого вздора. Сказала, будто один из них всегда будет видеть больше остальных людей. — Обо мне, это обо мне! — закричал пчелиный мальчик. Да так неожиданно, что все засмеялись. — Теперь вспомнил! — заметил Том, ударив себя по колену. Робин обещал, что пока кровь вайтгифтов не иссякнет, в каждом поколении потомков всегда будет один особенный. Его не устрашит беда, ни одна девушка не заставит его вздыхать, ночи не станут пугать, страх не доведет до несчастья, бедствия до греха, и он не будет одурачен женщиной. — Ну, разве я не такой? — спросил пчелиный мальчик, сидевший серебряном четырехугольнике лунного света, проникавшего через открытую дверь сарая. — Именно это, — сказала она, когда мы впервые заметили, что он не походит на остальных. — Но откуда ты знаешь? — спросил Хобден. — Ага! Под моей шапкой, кроме волос, есть еще многое со смехом, — ответил Том и потянулся. — Тогда... — Я провожу домой вот этих юнцов, мы поговорим о старине Ральф, хорошо? — Да, кстати, где вы живете? — спросил он Дэна. — А как вы думаете, мисс, ваш папа даст мне выпить за то, что я отведу вас домой? Дэн и Уна так захохотали, что им пришлось выбежать из сарая. Том поймал их. На одно свое плечо посадил Уну, на другое Дэна и зашагал по лугу, на котором... Их увидели пасшиеся коровы, и в лунном свете обдали их своим молочном дыхании Ах, Пек, Пек, я сразу узнала тебя, как только ты заговорил о соли. Как же ты мог сделать это? — спросила Уна. — Что сделать? — спросил Том, перелезая через изгрыть возле дуба. — Притвориться Томом Шосмисом, — договорил за сестру Дэн, и вместе с Уной наклонился, чтобы... «Спастись от ветвей двух молодых тисов, росших около мостика через ручей!» Том почти бежал. «Это мое имя, мастер Дэн», — ответил Том, быстро двигаясь по безмолвной блестящей дороге, туда, где под ликуста терновника сидел кролик на самом краю площадки для крокета. «Вот вы и дома», — сказал он, свернув во дворик, и спустил детей на землю в ту самую минуту, когда кухарка Елена вышла и стала сыпать его вопросами. — Я помог им вернуться из сушильни, — объяснил он ей. — Нет, я здешний уроженец, а не чужой. Я знал эти места раньше, чем родилась ваша матушка. — И скажу вам, мисс, спасибо за пиво. В сушильне всегда пересыхает горло. Елена ушла за пивом, Дети вбежали в дом, снова зачарованные листьями дуба, тиса и терновника.